Глава восьмая. Капитан в роли Паши. Итак, политические судьбы Европы были в руках молодого человека 26 лет. Неудивительно, что в начале Драмонталя испугала такая ответственность. В минуту глубокого раздумья Шевалье вошел Аббад Бриго. Он позаботился уже о новой квартире для шевалье и нашел на одной из улиц под Лемонмартра небольшую меблированную комнату, вполне подходящую для молодого провинциала, ищущего занятий в столице. От имени принца Челамаре Бриго принес две тысячи пистолей. Деньги покоробили Дарманталя. Ему казалось, что, взяв их, он не будет уже больше действовать по убеждению и из преданности, а как нанитой работник. Но Аббад дал ему понять, что в подобных предприятиях приходится подавлять в себе щепетильность. К тому же, если дело удастся, Шевалье придется, быть может, в тот же день отправиться в Испанию, а дорогу туда может открыть только золото. Бриго унес с собою костюм Шевалье, чтобы купить по его мерке другое платье, более скромное, какое подобает носить чиновнику из министерства. В делах конспирации Бриго был незаменим. Остаток дня Дарманталь употребил на сборы к предполагаемой поездке. Он безжалостно уничтожил все письма, чтобы в случае неудачи не запутать друзей. К ночи он отправился на улицу сент он где с помощью нормандки надеялся найти капитана Рокфинета. Когда у герцогини зашла речь о помощнике, он тотчас же вспомнил капитана, который утром дал ему блестящие доказательства своего беззаветного мужества. В «Капитане» легко было угадать авантюриста, всегда готового продать свою кровь за хорошую цену. Мир выбросил его на мостовую, и, став бесполезным для государства, он был готов поступить в услужение ко всякому. У него, по всей вероятности, имеются связи с безвестными людьми, без которых не может обойтись ни один заговор. Это орудие, действующее, не зная ни причины, приводящие их в движение, ни результата, которого они достигают. При успехе, как и при неудаче, они исчезают бесследно в низы населения, как привидение на сцене хорошего театра. Словом, капитан был необходим Дорманталю, который, сделавшись заговорщиком, стал суеверен. Ему казалось, что сам бог подослал к нему этого авантюриста. Шевалье, не будучи завсегдатой амуфиллоны, был все же известен там. В те годы для светского человека считалось необходимым заходить по временам к Филоне, хотя бы для того, чтобы напиться, если не было других надобностей. Шевалье не был ни сыном хозяйки, как она называла своих частых посетителей, ни ее кумом, он был для нее просто шевалье Дарманталь, знак почтения, который унизил бы немало молодых его современников. Поэтому Филона очень удивилась, когда Дарманталь попросил показать ему девушку, известную под именем Нормантки. «Боже мой, шевалье!» — воскликнула она. «Я в отчаянии, что так случилось именно с вами, которого я хотела бы видеть своим постоянным клиентом. Ведь нормантка занята до завтрашнего вечера». «Чёрт возьми, какая досада!» «Она занята с моим старым другом, которому я очень признательна. Когда у него вводятся деньги, конечно». «Что вы! На этот раз вы ошиблись. Я обыкновенно оказываю кредит ему». «Что делать? Это слабость, но нужно быть благодарной, ведь он меня на ноги поставил. Я, которую посещает теперь цвет общества, даже сам регент, дочь простого носильщика мебели. О, я не похожа ни на наших прелестных герцогинь, отрицающих свое происхождение, ни на большинство ваших герцогов и перов, фабрикующих свои длиннейшие генеалогии. Нет, я всем обязана самой себе и горжусь этим». «Значит», — сказал шавалье рассеянно слушавший излияние Филоны, нормандка будет здесь завтра вечером». «Она здесь, шевалье, здесь. Только теперь она любезничает со старым шалопаем капитаном». «Скажите, дорогая президентша». Этот титул ей часто присваивали после одного недоразумения с знатной особой, также носившей имя Филоны. «Ваш капитан не тот ли, которого я ищу?» «Как зовут вашего?» «Капитан Рокфинет. Он самый?» «Так он здесь. Собственной персоной. Ведь он там мне и нужен. Норманка уже спросила я лишь за тем, чтобы узнать его адрес». «Как все хорошо складывается», — обрадовалась хозяйка. «Будьте же добры, позовите его». «О, он не сойдет сюда, если даже сам регент будет ждать его. Если хотите его увидеть, поднимитесь к нему сами». «Куда?» «В комнату номер два, там, где вы на днях обедали с Девале». Когда у капитана водятся деньги, ничто не кажется ему дорогим. Он только капитан, но сердце у него прямо королевское». «Какая удача!» — думал Дарманталь, поднимаясь по лестнице. Место это, несмотря на дурное воспоминание, которое оно будило в его душе, не могло отвлечь его мыслей от принятого ими направления. «Сердце короля, дорогая президентша, да ведь это то, чего я и ищу!» Если б Дарманталь не знал этой комнаты, он все же сразу нашел бы ее. Громкий голос капитана наполнил весь коридор. «Мои милые!» — гремел капитан. «Повторим третий и последний куплет от начала до припева!» И он запел сочным басом. «Великий Сен-Рош, наше единственное упование, выслушай христианский народ, отягченный бедами под угрозою Мы не боимся несчастья, приделись к нам на помощь, будь нашей поддержкой, отстрани гнев небесный, но не приводи свои собаки, у нас нет хлебных объедков. Несколько женских голосов подхватили хором. Но не приводи свои собаки, у нас нет хлебных объедков. Это будет получше, сказал капитан. Теперь перейдем к Мальплаксской баталии. О нет, отозвался голос. Ваша баталия мне надоела. «Как? Тебе надоела моя баталия? Баталия, в которой я участвовал?» «Мне это безразлично. Я предпочитаю простой роман с всем вашим несчастным военным песням, полным богохульства». И женский голос запел. Ленваль любил Арсену, он не мог ее забыть. «Молчать!» — сказал капитан. «Разве я тут больше не хозяин? Пока у меня водятся деньги, я хочу, чтобы меня развлекали так, как мне нравится». — Когда я страчу последний грош, вы затянете ваши протяжные штуки, и я буду их терпеть. Казалось, гости капитана считали ниже своего достоинства слепо повиноваться такому требованию. Страшный шум был ему ответом. Шевалье постучался в дверь. — Поверните ручку, — сказал капитан. Шевалье открыл дверь и очутился лицом к лицу с капитаном, который лежал на ковре перед остатками роскошного обеда, в женской кофте, с трубкой во рту и в челме, свернутой из салфетки. Несколько женщин толпилось вокруг него. На кресле валялось платье с новым бантом, шляпа со свежим галуном и длинная шпага, вызвавшая такое удачное сравнение Рованна. — Как? Это вы, шевалье! — воскликнул капитан. Вы находите меня, как Беневаля, в своем сирале среди одолисок. Вы не знаете господина де Беневаля, девицы? Это был трехбунчужный Паша, один из моих друзей, который, как и я, не терпел романсов и умел пользоваться жизнью. Да убережет меня Бог от смерти, какую он умер. Вот все, чего я прошу у него. «Да, это я, капитан», — сказал драмонталь «Как вижу, вы дали мне верный адрес. Спасибо за точность». «Милости просим, шевалье», — сказал капитан. девицы прошу вас, служите гостю, как мне, и пойте ему его любимые песни. Садитесь, шевалье, ешьте и пейте, как дома, ибо мы пропиваем вашу лошадь. Ха, бедное животное, уже больше половины его прокучено. Ну и остатки хороши». «Спасибо, капитан, я только что обедал. Но если разрешите, поговорим о деле». «Нет, черт побери, о деле я не разрешаю. Я готов сделать исключение только для поединка. Это, конечно, раньше всего. Подайте мне мою шпагу». «Нет, у меня к вам другое дело». «Тогда я к вашим услугам, шавалье но не сейчас. Я больший тиран, чем все тираны Фиев, Каринфа, архиаса Пелопида, Леонида и не знаю каких еще государств». У меня хватит денег до завтрашнего вечера. Значит, дела отлагаются до послезавтра. — Итак, послезавтра я могу на вас рассчитывать? — Располагайте моей жизнью смертью, шевалье. — Я согласен, что отсрочка будет очень благоразумна. — Еще бы! — сказал капитан. — Афинаис, подай другую трубку. — Итак, до послезавтра. — Да. Но где же я вас найду? «Гуляйте от десяти до 11 часов утра по улице Тампердю. Время от времени поднимайте голову, вас окликнут кое-откуда». «Хорошо», — сказал капитан. «Простите, что не провожаю, но это не в обычае у турок». Шевалье сделал рукой знак, что освобождает капитана от этой обязанности, и поспешил выйти из комнаты. Спускаясь по лестнице, он слышал, как капитан затянул известную песнь мальплакских драгунов, из-за которой на дуэлях было пролито не меньше крови, чем на поле битвы.